Поскольку генеральный консул Рейха в Загребе Фрейнд был офицером политической разведки РСХ, и его шифровальщики связывались прежде всего с Гейдихом, Вейзенмайер решил убить сразу трех зайцев, отправив рапорт и Риббентропу как своему формальному руководителю и Розенбергу, являвшемуся идеологом хорватской операции, через имперское управление Рейхом инфюрер Гейдрих, встреча, состоявшаяся с доктором Мачеком, дает возможность предполагать, что в его лице мы имеем осторожного союзника. Вопрос заключается в том, какую форму примет его согласие оказывать помощь. Либо немедленное обращение к нам с открытым призывом ввести германские войска для сохранения правопорядка, либо консультации и контакты с ним после завершения оккупации Югославии. Окончательный и мотивированный ответ я дам в течение ближайших двух-трех дней. Отправляю вам мобилизационный план Югославской армии, а также самые последние данные о численности войск, в возможных направлениях контрударов и технической оснащенности армии противника. Документы эти получены мною из вполне надежного источника. Встречаясь с представителями деловых кругов Югославии, как сербской, так и хорватской и славянской национальностей, я вынес твердое убеждение, что национальный момент в наших с ними отношениях будет играть подчиненную роль. Представители трех этих внешне враждующих между собой групп будут, как я убежден, довольны нашей акцией, поскольку мы сможем надежно гарантировать продолжение их работы, сохраняя личную заинтересованность в проводимых ими банковских операциях, а также в индустриальном производстве, которое будет надежно выполнять наши заказы и предписания. Контакты с представителями Евгена Дида Кватерника позволяют надеяться на то, что в день Х все потенциальные противники национал-социализма будут изолированы. Ведется работа со всеми проживающими в Югославии фольксдейчами. П.С. Подробную запись беседы с мальчиком прилагаю, рассчитывая, что вы найдете возможность ознакомить с ней Рейхслейтера Розенберга и Рейхсминистра Риббентропа, штандартенфюрер СС Вейзенмайер. Вейзенмайер не мог представить себе, что с этой его шифровкой Гейдрих поступит так же, как сам он поступил только что с рапортами Дитца и Зоненброка. Замыкание на себя, оценка происходящих событий через призму собственного «я» играет, как правило, злую шутку с людьми, которые используют общественную идею для того, чтобы с ее помощью делать собственную карьеру, эксплуатируя мозг и труд нижестоящих. Когда доктрина становится инструментом в руках тех, кто прежде всего озабочен собственной судьбой, тогда неминуемо начинает развиваться необратимый процесс гниения идеи изнутри. Гейдрих внимательно прочитал рапорт Вейзенмайера запер его в свой сейф, а стенографисту продиктовал следующее. «Рейхсфюрер, рад сообщить вам, что работа, проведенная мною в Югославии, дает возможность передать в штаб ОКВ мобилизационный план армии противника. Убежден, что эти документы позволят Гальдеру и Листу Внести последние коррективы в план операции 25. Хайль Гитлер, Ваш Гейдрих. А потом Гейдрих вызвал к себе Шеленберга. «Мой дорогой Вальтер», — сказал он, — «доктор Вейзенмайер начинает раздражать меня». Этот розенберговский ставленник хвастлив и тщится на первое место выставить собственную персону. Кто из ваших людей работает в его группе? Штирлиц. Думающий человек. Вполне. И вы убеждены в его порядочности. Бесспорно.